Глава 27 Я резко отпрыгнул в сторону. Щупальца с жестким металлическим стуком ударил в то место, где я только что был. Несколько фиолетовых лучей засияли одновременно, существо завизжало, все его тело покрылось вспышками, на пол повали щупальца и куски тела. Но, несмотря на ранение, существо не сдалось. Оно, используя остатки щупалец, стало стремительно перемещаться по трубе к ближайшей лачушке, но не тут-то было. Взревев, как медведь, Кшиштоф направил на тварь лучи мед, и нажал на панель на рукоятке. Трубу перед монстром мгновенно перерезала Он резко затормозил перед оплавившимся краем. В этот миг фиолетовые лучи ударили в него. А следом раздался хлопок, и тяжелый металлический шарик, выпущенный из рельсотрона, ударил существо в бок, сбив такие его с трубой. После еще десятка попаданий существо сдрогнуло и застыло. Мы осторожно подошли к нему. Размером оно было с небольшой шкаф для одежды. «Что это?» – удивленно произнес Кшиштоф, указывая на широкую рану, сквозь нее виднелись внутренности. Я пригляделся. Внутри существа находился цилиндр, в котором имелась глубокая вмятина от попадания металлического шарика. «Стандартная энергетическая ячейка, их ставят гравелеты, это аккумуляторы», – пояснил Шаар. «Все еще хуже, чем мы думали», – внезапно мрачно произнес Старпом. «Это существо уже распространилось по всему кораблю, создало множество своих копий». «Будьте осторожны, оно, возможно, еще живо». «Мы в курсе», — сказал я. «Если бы мы не уничтожили источник питания, то она до сих пор бы сопротивлялась. «Поспешим», — позвал жар и первым зажигал сторону двигателя. «Будьте начеку», — предупредил Кирилл. Мы двинулись вперед, по городу Диких держась группками. Такое постоянное мобильное позволяет быстрее реагировать на внезапные допадения с разных сторон. Датчики ничего не фиксируют, но я уже понял, что доверять им полностью не стоит. Шкура этого монстра-машины, имитирующего живое существо, способна блокировать тепло и другие излучения, а учитывая, что мозг может часами сидеть неподвижно, то и датчики движения и звука тут бесполезны. Сидит такая тварь бесшумно, а потом, когда проходишь мимо нее, моментально бросается на тебя. Я почувствовал, как сердце ускорило бег, нагнетая кровью мышцы и мозг. Картинка вокруг стала, как ни странно, более четкой и реалистичной. Словно до этого мгновения я был опьянен, а тут внезапно протезвел. Не знаю, что со мной случилось, но в этот миг все мои чувства обострились до предела, и, казалось, даже время замедлило свой бег. Перед моим внутренним взором предстала следующая картина. Из ближайшей лачушки выламывая дверь, вылетает еще один монс, другой падает с крыши, третий появляется из-за угла впереди стоящего домика. «Они нападают!» — внезапно взявили маскирилом в один голос. В Сионик резко развернулся, подняв ствол, и целя туда, откуда должен был появиться монстр Я же прицелился в дверь лачушки. В этот миг она словно взорвалась, вылетев наружу и с тяжелым металлическим стуком упав на пол. Датчики зафиксировали движение, изменили световой фильтр, благодаря чему тьма внутри помещения исчезла и стало видно шарообразное существо размером с корову. Оно было прыгнуло вперед, но тут же получило по центру тела удар прочным металлическим шариком, покрытым вольфрамом и разогнанным до сверхзвуковых скоростей. Я зажал спусковую скобу, а механические мышцы и компенсатор отдачи в реальсотроне позволили мне вести точную стрельбу очередью, укладывая пули в одну точку практически без разброса. Вокруг творится хаос. Я, словно обретя периферическое зрение, вижу все, что происходит и справа, и слева, и сзади, при этом продолжая напряженно сверлить взглядом тварь и укладывать пули одну за другой. На нас напали еще пять монстров с разных сторон, а также один с крышей. Его-то и начал расстреливать Кирилл, не давая обрушиться на нас сверху и нарушить построение. Остальные уже с разной степени успеха расстреливали другие бойцы нашего отряда. Монстры визжали, кричали, прикрывались щупальцами. Видимо, они полностью скопировали биологических животных, раз даже снабдили себя подобием нервных клеток, передающих болевые ощущения. Внезапно одно из существ позади меня резко вывыслило щупальце. Двое ящеров, стрявших в него, отпрыгнули в разные стороны. Я резко пригнулся, щупальце принеслось над головой, черкнул по шлему, а следующим следующий миг Кшиштов, очередью из лучемета, перерубил его. Я же даже не отвлекся от своей цели и не перевел взгляд. Это странное ощущение полностью захватило меня. Я словно оказался над всем происходящим, наблюдая со стороны и удаленно управляя одним из персонажей, собой. Я не услышал сигнала, но почувствовал, что обойма сейчас кончится. Стоило рельсотрону выпустить последнюю пулю, как он слегка пискнул, но я уже ухватился за обойму, вытащил ее и мгновенно заменил. Ни одного лишнего движения, словно я стал роботом. из и распространенное тело существа валялось на полу в лачушки аккумулятор разбит небольшие вспышки иск пробегают по поверхности слышно характерное потрескивание электричества Монстр медленно шевелит лапами лишившись доступа к источнику энергии он не продержится и минуты так и произошло шевеление щупалец прекратилось и существо затихло я обернулся хотя и так знал что там происходит кшито в длинной очереди уничтожил еще одного монстра. Со своим противником справился и Кирилл. Остальных существ совместными залпами по 4-5 одновременных выстрелов уничтожили ящеры. В этот миг Пол под ногами дрогнул. Послышался легкое гудение, которое начало потихоньку усиливаться. Раздался скрип металла, словно старый проржавевший механизм, много лет простаивший без дела. Вдруг снова заработал. «Они собираются поднять его в космос», — быстро произнес Старпом. «Поспешим, нужно отключить двигатели». Мы помчались по залу. В этот миг я почувствовал что-то присутствие и резко разжинулся направо. С ближайшей трубы сорвался монстр, но тут его встретили выстрелы из рельсотронов, моего и Кирилла. Пятерка инопланетян, следующих за нами, сделала по выстрелу. Монстр размером с собаку повалился на пол и затих. Наш бег сопровождается гулким эхом, так что все монстры, какие здесь есть, обязательно его услышат. Но у нас нет времени на то, чтобы тихонько красаться. Леонид, или теперь уже лучше называть его настоящим именем Амар, не терял времени даром и быстро добрался до отсека управления кораблем. Полученные из мозга Жаара знания об управлении этой махиной позволили ему начать запуск двигателя, который, в свою очередь, затвердил повышение мощности, а значит, реактор холодного синтеза, питающий весь корабль, заработал полную мощность, дав сидящему на нем монстру море энергии. «Слева!» — крикнул Кирилл. Несколько монстров и правда выпрыгнули из-за угла, но мы дружно дали по ним залп. существо в полете получив множество ранений, повалились на пол изрезанными обожженными кусками плоти, если, конечно, слово «плоть» можно применить к машине, пусть и искусно имитирующей живую ткань. Дрожь под ногами усилилась. По громкой связи мелодичный и с легкими шепелявыми нотками голос произнес нет криков раз на инопланетном языке. Как я понял, это была просьба занять сидячее положение в избежании травм при взлете. Отстрелив еще парочку выскочивших монстров, мы оказались перед огромным строением, больше похожим на генератор какой-нибудь гидроэлектростанции. Несколько кольцеобразных структур были соединены множеством толстых кабелей и труб. Рядом с ними небольшая панель, на которой виднелись графики мощности, стабильности и других параметров, по которым толковый инженер определяет, работает двигатель нормально или есть какая-то поломка. «Девять человек в соседний зал, там прямо у входа второй двигатель, а мы займемся этим», — скомандовал Старпом. Группа из девяти инопланетян пробежала дальше, они открыли дверь и проникли в следующее помещение. «Прикрывайте нас», — скомандовал Старпом. Он и еще двое ящеров подошли к двигателю. Сам Старпом встал за пульт, помощники же подошли к разным кольцам. «Почему просто не пальнуть?» — по ним, — поинтересовался Кшиштов. Двигатель устроен так, что при резком нарушении его целостности может произойти мощный, неподконтрольный выброс энергии. Радиус взрыва может составить до 40 метров, а поражающий тепловой и радиоактивный эффект – до 100-200 метров, пояснил Жар. Я оглянулся. Помещение построено так, что найти какое-нибудь удобное место для выстрела, причем на безопасном расстоянии, невозможно. К тому же то, что вы видеть только часть массивного двигателя. Даже частичное уничтожение всех этих колец не гарантирует полную остановку. У системы есть дублирующие компоненты, так что вывести двигатель из строя крайне проблематично. Понизить мощность, да, возможно, но это повлияет лишь на скорость корабля, но не более того. Я почувствовал движение. Приборы наблюдения тут же сообщили мне о том, что я и так уже понял, впереди враг. Десятки монстров, ловко перебирая щупальцами и прячась золочугами, трубами и иными укрытиями, перебежками приближались к нам со всех сторон. Я тут же открыл огонь. Средом хлопнул Лисатон Кирилла, а еще через мгновение кшиштоф нажал на панель, и его лучемет слегка затряся, поливая противников пучками заряженных частиц. Ближайшие домики тут же оплавились, у них появились дыры. Пучок заряженных частиц, попадая в препятствие, мгновенно вызывает реакцию термоядерного синтеза, выделяя колоссальное количество энергии и тепла. От каждого попадания в лачушках образуется дыра с белыми оплавленными краями такого размера, словно на нее попали ядром из пушки. Естественно, прячущиеся за укрытиями монстры получают ранения, свизгом вылетая на открытую местность, где их тут же настигают пули из рельсотронов и лучи из энергетических ружей. И все же монстров крайне много. Несмотря на плодность огня, они подходят к нам все ближе. И если первых удавалось подстреливать на расстоянии в 20 шагов, то теперь уничтоженные мосты начинают формировать вокруг нас стену. Новые противники взбираются на нее, пытаются оттолкнуться и прыгнуть на нас. Гранаты, скомандовал Кирилл. Мы одновременно сорвали с поясов по цилиндру, колпачки отлетели в стороны, а следующие гранаты блеснул, перелетели через вал трупов и скрылись из виду. Яркая вспышка ожгла, озадела местность, заставив тени полностью исчезнуть. Мощная взрывная волна разметала трупы в разные стороны. Послышались крики. Я увидел, как еще живые, но с оторванными наполовину телами, вещупали с монстры, разлетаются в разные стороны. Лачушки от взрыва снесло напрочь. Ударная волна ободнула меня в нагрудную пластину и визор шлема, но механические мышцы выдержали напор и не дали телу упасть. Пол вокруг нас раскалился до красна, а в том месте, где взорвались гранаты, плыл и шипел раскаленный металл. Я осмотрелся. Последние монстры стремительно убегали прочь. Только сейчас заметил, что пол перестал дрожать, а гудение от двигателя прекратилось. Мы сделали это. Похоже, те, кто занимался вторым двигателем, тоже преуспели, произнес старпом. Я тяжело выдохнул, отступил на шаг и оперся спиной об одной из колец. Еще одна опасность нас миновала. Тем временем открылась дверь в соседнее помещение, и к нам вышли инопланетяне, шестеро. Еще одного без правой руки нес один из пришельцев. «Похоже, им досталось сильнее», — признёс Кшиштоф, на миг глянув в сторону, проверяя, нет ли где ещё врагов. «Я хотел что-то сказать, но в этот миг раздался лёгкий писк, и зал наполнил такой знакомый голос Амара. От него у меня всё внутри стянулось тугой узел». «Алексей, Кирилл, Кшиштоф и Жаар, я знаю, что вы меня слышите. И я чувствую, что это вы как-то виноваты в том, что мы не взлетели», — спокойно признёс Амар. «Я не знаю, где вы, я не знаю, что вы сделали, из-за чего двигатели отключились». но даю вам пятнадцать минут на восстановление работы двигателей». На миг он замолк, словно что-то обдумывая. А затем я услышал то, от чего у меня волосы зашевелились на затылке. «Если через пятнадцать минут я не смогу запустить двигатель и взлететь, то решу жизни Валентину». «Алексей, не слушай его!» — раздался надрывный голос девушки, но затем ее оборвали. Донесся отдаленный крик, я стеснул зубы так, что свело скулы. «Пятнадцать минут, запомни!» Связь оборвалась, оставив меня в оглушенном состоянии, словно по голове хорошенько дали дубинкой.